Глава 19 Сибирь. Лагерь. 1938 год. ворлица девиз Федор Глухарь по кличке Туз, развалившись на нарах, равнодушно созерцал, как его сокамерники издеваются над молодым парнем, похоже, недавно переступившим порог камеры. Глухарь знал, за что бедняга получил срок. Проживая со старухой матерью в каком-то захудалом колхозе, В тридцатые годы испытавшим на себя бремя голода, мальчишка залез в колхозный амбар и отсыпал себе пол мешка муки. Большинство зеленых и неопытных, так называемых воров по необходимости, обычно попадается сразу. Это потому, рассуждал Туз, что салаги думают лишь о результатах, а не о собственной безопасности. Так произошло и с его сокамерником. Отвалив себе дыровой муки, он и не заметил, как один из торчавших в полу ржавых гвоздей пропорол мешок. Из дырки полился белый ручей, недвусмысленно указавший, где искать похитителя. Воришка тут же раскаялся, вернув муку и получив пять лет лагерей. Так он попал сюда. и уголовники сразу набросились на новичка, с каждым днем все больше порабощая его. Он мыл камеру, застилал нары, отдавал свою пайку, выносил парашу. Оставалось унизить его как мужчину, превратив в подстилку для сокамерников. Именно это и пытались сейчас сделать зеки. Всегда покорный, парнишка проявил неожиданное упорство. Он смело ринулся в драку с явно превосходящими силами, ревел как белуга, извиваясь в грубых, сильных руках. Наблюдая за ним, Туз знал. Когда-нибудь его сломают окончательно и он будет готов на все. Увы, через такое проходят все новички. Сегодня молодого воришку спас надзиратель. Распахнув стальную дверь, он громко крикнул. «А ну, отпустите его! Пристрелю гадов!» Те послушно ослабили хватку. Вырвавшись из цепких тисков, бедняга бросился на нары, обливаясь слезами. Конвойный не стал его утешать, бросив. «Не реви!» Нечего было хлеб воровать. Мальчишка зарыдал еще громче. Отвернувшись от него, конвойно обратился к Федору. «На выход!» Туз, нахально ухмыляясь, соскочил с нар. «Зачем зовут?» «Не знаешь!» Надзиратель пожал плечами. «Там следователь какой-то незнакомый тебя спрашивает». «Вот как!» Федор подавил улыбку. «Сокамерники ни в коем случае...» не должны были прочесть на его лице радость. Ни один из них не знал. Глухаря давно уже не вызывали на допросы. Через год своего пребывания в лагере за обещание избавить срок он занялся позорным делом – стукачеством. Начальство интересовали разговоры политических, так как уклонистические группировки и заговоры мерещились на каждом шагу. Чекисты активно вовлекали зэков в сотрудничество. Порядочные воры в законе наподобие Туза, сразу оговаривали условия. Досрочное освобождение по амнистии и никаких слежек за уголовниками, только за политзаключенными. Разумеется, начальство это устраивало так же, как и противоположную сторону. И так глухарь начал стучать. Он сам не думал, как хорошо пойдет у него подобное занятие. Вор в законе, как и любой другой авторитет, в том числе и криминальный, был неплохим психологом. Один сочувственный взгляд, и люди делились с ним сокровенными тайнами. Политические и не предполагали. Сообщенные ими светинги, приукрашенные уголовной фантазией, тут же сообщались следователю. На совести туза числилась уже не одна искалеченная жизнь. Тайно манипулируя судьбами, вор в законе стал считать себя одним из хозяев лагеря. Вот почему он снисходительно похлопал надзирателя по плечу. «Пойдем, что ли?» В комнате для допросов его ждали. На стуле с высокой спинкой вальяжно расположился молодой человек с волосами соломенного цвета. При появлении туза он встал, протянув руку. «Ну, здравствуй!» Глухарь прищурился. «Кто такой будешь?» «Следователь НКВД Каноненко. Уголовник снова почувствовал себя хозяином положения. Не спрашивая разрешения, он опустился на деревянный, грубо сколоченный табурет. «С чем пожаловал?» «С просьбой». «Слушаю тебя». Иван откашился. «Шаткина, такого знаешь?» Глухарь наморщил лоб. «Из политических?» «Точно?» «Щоплый такой, чернявый, себе на уме». Следователь улыбнулся. А ты наблюдательный, прямо в точку. Выпытывать у него что-либо безнадежное дело, констатировал Туз, сплевывая на землю. Он ни с кем не общается. А я этого и не прошу. Что же ты просишь? Кононенко дернул плечом. Нужны нам кое-какие сведения, а как их добыть, сам решай. Можешь организовать ему террор, Никто слова не скажет. А в душу лезть бесполезно. Ты прав. Уголовник задумался. Предлагаешь мне человека калечить? И что я буду с этого иметь? Выйдешь через годик по амнистии. Но с условием добычи для нас нужной информации. Согласен. Можно идти? Иди, разрешил следователь. Понадобишься? Я сам тебя найду.